Глава 14 Элбан. Вышли мы на залитый солнцем набережной, рядом с которой расположился уютный ресторанчик, в котором мужчина любил проводить вечера, еще когда не был начальником отдела безопасности. Арвин встала рядом в нерешительности, оглядывая ресторан. Это действительно было заведение не из дешевых, но не пафосное не предназначенное для скучных аристократических ужинов, полных бесполезной болтовни и ненужных любезностей. Это было заведение, в котором можно было действительно отдохнуть, расслабиться и не думать о том, что тебя может кто-то увидеть. Оно было рассчитано на уют и конфиденциальность, если такое требовал посетитель, и оно дорожило своей репутацией. Поэтому выбор и пал именно на этот ресторан. «Элбон, он же дорогой!» Говорит неуверенно, оглядываясь по сторонам. «Тебя это не должно волновать. Я угощаю». Сделал шаг в нужную сторону, увлекая Арвин за собой. Но девушка снова остановила. «Не нужно я не... Арвин». Перебиваю и склоняюсь к ее личику. «Позволь мне за тобой поухаживать. Позволь мне тебя угостить. Это меньшее, что я могу для тебя сейчас сделать». «У меня и так складывается впечатление, что я сижу у вас с Энфисом на шее», — отвечает тихо. «Живу в вашем доме, пользуюсь гостеприимством, едой, всеми благами. Осталось только начать одеваться за ваш счет, и можно смело записывать в содержанке». Обиделась. Губки надуло и даже отвернулась. «Значит, нужно немного разрядить обстановку. В содержанке я тебя записывать не собираюсь. С твоим характером это и не получится сделать». — усмехнулся. — Но насчет гардероба ты права. Для некоторых мероприятий тебе понадобятся новые торжественные платья. — В каком смысле? Ави недоумённо вскинула голову. — Куда понадобится? На какие мероприятия? Я никуда не собираюсь и даже не вздумай мне ничего покупать. Не приму, так и знай. Ух, воинственная какая, даже пальчиком пригрозила. А у меня на лице лишь улыбка стала шире от этих наивных действий. «Всему свое время, Ави. Так что не бери в голову мои слова». И прежде чем девушка решила возразить, продолжил. «Лучше пойдем внутрь и поговорим о твоих мыслях по поводу всех прочитанных дел о пропажах». Это, конечно, не совсем то, о чем я хотел поговорить с девушкой в красивом заведении, но это была единственная тема, ради которой Арвин согласилась пойти в такое дорогое место. К тому же, действительно, несмотря на все приятные мысли, которые посетили меня за последние полчаса, нужно было понять, что происходит в Авердене. И для этого нужно было понять, что по этому поводу думала Арвин и какой все же у нее основной магический дар. Я не прогадал. Ави действительно кивнула, соглашаясь с доводами, и позволила увести себя вовнутрь заведения. Мужчина, держа Арвин под руку, молча прошел мимо хостес, официантов и гостей, несколько человек из которых проводили парочку заинтересованными взглядами, а затем зашел в уединенную комнату, зарезервированную за ним на постоянной основе. Было интересно наблюдать за Ави, за ее смущением, за любопытством, интересом. Элбан без слов, понял, что девушке было немного некомфортно. В первую очередь, потому что одета она была не в изысканное платье, а повседневная. Но мужчине было все равно, в том плане, что он тоже никогда не приходил сюда в костюмах, предпочитая рабочую или повседневную удобную одежду всем этим пафосным вещам. Он не позволит моде и мнению людей взять верх над его собственным мнением и не позволит думать также о его спутнице. Поэтому сжал руку девушки чуть крепче и уверенно провел мимо всех этих зевак. Сегодня же могут пойти сплетни, что у жесткого, беспринципного Элбана де Верт новая интрижка. Люди ведь любят сплетни разносить, часто даже ничем не подкрепленные. Но ничего, если что-то подобное и будут передавать на светских раутах, то у меня появится прекрасный повод объявить во всеуслышание то, что Арвин — моя невеста. Так что, с одной стороны, сплетни — это даже хорошо. Как только пара расположилась в уютной приватной комнате, К ним тут же подошел официант. «Лорд Деверт, леди, меня зовут Жарин, и я к вашим услугам». Паренек поклонился и достал из кармана передника магический блокнот и самопишущую ручку, приготовившись слушать. «Что будете заказывать?» «Что ты будешь, Ави?» Элбон перевел взгляд на девушку, которая застыла в нерешительности, поглядывая в меню и, видимо, понимая, что цены тут, мягко говоря, не маленькие. «Эм, что-нибудь на твое усмотрение. Но я не сильно голодна». Мужчина усмехнулся. «Ну, конечно. Провести полдня в генштабе, питаясь только воздухом, и не быть голодной. Это что-то из ряда фантастики. Однако настаивать сделать выбор он не стал, повернувшись к официанту. Жарин. Мне как обычно. А леди Вествинд — морской салат, запеченного тунца, кофе и десерт». Парнишка вежливо поклонился, забрал магический блокнот, который уже успел записать весь заказ, и так же быстро и бесшумно вышел, закрыв за собой дверь. Я перевел взгляд на девушку и усмехнулся. Такая она сейчас была милая и растерянная. Элбан, может, не стоит так на меня тратиться? Я все отдам, как...» «Арвин!» — поспешил перебить, пока она не придумала себе целую вереницу долгов. «Если ты сейчас же не успокоишься по поводу обеда...» то я действительно запишу тебя в свои постоянные должницы». «Ну нет, я, конечно, не собирался этого делать, но припугнуть очень захотелось, особенно увидев растерянное выражение личика». Но ну, и как я тебе их буду отдавать?» «Ну, есть у меня пара мыслей». Специально медленно опустил взгляд сначала на пухлые губы, а затем на грудь девушки прикрытую сейчас тонким голубым платьем, так хорошо сочетающимся с лазурными глазами и морским кулоном. Что и следовало ожидать, Арвин вспыхнула, как спичка от недвусмысленного намека и гордо вздёрнула подбородок. «Я не собираюсь расплачиваться с тобой тем, о чем ты намекаешь. А ты знаешь, о чем я думаю?» Иронично поднял бровь, наблюдая за девушкой, которая упрямо поджала губки и сложила руки на груди. «Не знаю, но прекрасно представляю, особенно если проследить за твоим взглядом». Улыбнулся, еле сдерживая вырывающийся наружу смех. «Нет, все же какая она очаровательная, когда злится». «Если проследить за моим взглядом, то ты заметишь, что смотрю я на украшение, которое сейчас мерцает так же ярко, как твои глаза». Девушка машинально коснулась кулона. А думаю я о том, что долг можно будет отдать, поступив на службу в мой отдел. Если, конечно, ты не против. В твой отдел? Кажется, такого поворота Ави точно не ожидала. В качестве кого? Видимо, на языке у нее вертелось в качестве личного помощника, если судить по все еще сердитому взгляду. Однако я поспешил опровергнуть эту теорию. В качестве сотрудника. А вот какого именно, станет понятно, как только я узнаю чуть больше о тебе и твоей личной магии. Ты ведь обещала мне про нее рассказать, помнишь? После моих слов девушка заметно расслабилась, однако откровенничать не спешила. Просто как раз в эту минуту вернулся Жарин, левитируя за собой два подноса, заказанные едой. Ммм, всегда любил это заведение за отменную кухню. Надеюсь, Арвин тоже оценит ее по достоинству. Пока расставляли блюда, глаза у девушки становились все шире. Но еще бы. Этот ресторан был хорош еще тем, что не подавал порции размером со спичечный коробок. Поэтому вроде всего четыре заказанных блюда, но заняли они целый стол. И это еще не принесли кофе с десертом. Приятного отдыха, леди, милорд. Жарин отвесил вежливый дежурный поклон и удалился бесшумно и быстро, словно его тут и вовсе не было. Молодцы запомнили мои предпочтения не навязываться и теперь передвигаются, словно привидение у некроманта. «Я столько не съем!» Поднял глаза на Арвин и заметил, что она с огромными потрясенными глазами смотрит на принесенные блюда. Усмехаюсь, вооружившись ножом и вилкой для разделывания стейка. «Впереди весь день, так что можешь не торопиться. Приятного аппетита, Арвин!» «И тебе приятного!» Все же, как приятно видеть, что девушку еще можно чем-то удивить, особенно учитывая то, что, как правило, девушки Элбону попадались весьма привередливые и присыщенные всем. Таких не то что удивлять, просто проводить время вместе неинтересно. А Арвин удивляла все, и это вызывало теплую улыбку и желание показать как можно больше необычного. Благодаря этому открытию стало вдвойне интересно, что же у нее за семья такая раз девушка в своей жизни практически ничего не видела. Обедали какое-то время в тишине, слушая ненавязчивую мелодию, играющую в основном зале. Сюда бы андалузского вина, легкого, но коварного, которое непременно бы понравилось Арвин. О себе — эрманские виски. Все же вино особо не любил пить, предпочитая более крепкие напитки. Однако сейчас, опять-таки, не время для расслабления. Поэтому, как только основной голод был погашен, я откинулся на спинку кресла и расслабился, не спеша наблюдая то за прохожими на улице с высоты второго этажа, то за девушкой, которая, к слову, не смогла осилить и половину из заказанных блюд. Ну точно, дюймовочка. Или маленькая фея. «Тебе понравилось?» — спрашиваю с улыбкой, чем заслуживаю благодарную улыбку в ответ. «Очень. Спасибо за прекрасный обед». Но его очень много, я столько не в состоянии съесть. Это не страшно. Усмехаюсь и одним знаком даю официанту понять, что можно сделать смену блюд. Следующие наши визиты сюда будем заказывать по одному блюду на пробу. Какие следующие визиты? Ты что, собираешься меня сюда постоянно водить? И так искренне и мило удивляется, что не могу скрыть улыбку. Собираюсь. Ты не против? Против или нет, Арвин так и не сказала так как перед нами снова возник официант с левитирующими подносами, и смена блюд произошла как по щелчку пальцев. Исчез парень так же быстро и незаметно, а перед нами теперь красовались две чашки с кофе, мне покрепче, а Арвин со вспенным молоком, и тарелка с десертом в виде пирожных нескольких видов. Я надеюсь, это на двоих? Она не сводила ошарашенного взгляда с очень большой тарелки со сладостями. Это для тебя. Я не очень люблю сладкое. Пару мгновений наслаждаюсь удивленным личиком и добавляю. На самом деле не обязательно съедать все. Давай лучше поговорим. Ты обещала рассказать о своей семье. Сейчас самое время. Да, верно. Арвин обхватывает ладошками чашку с кофе и отводит взгляд на улицу. Что именно ты хочешь услышать? Все? Кто твои родители, ваш статус, положение в обществе, обязательства перед семьей, твое образование, дар. В общем, все». Арвин усмехается и переводит взгляд на меня. «Это больше походит на допрос, господин безопасник. Извини, манеру общения не искоренить. Но мне правда интересно узнать о тебе больше. К тому же это даст мне необходимую информацию, в какой отдел тебя определить». Добавляю, вспоминая недавнее обещание. «Ну хорошо. Если это нужно для определения места работы, тогда расскажу, пожалуй». При воспоминаниях о семье взгляд девушки стал задумчивым. «Как ты уже знаешь, я родом из Бордона. Про мой мир я могу тебе не рассказывать, ты наверняка и так о нем все знаешь». «Брат рассказывал, так что да, знаю, в общих чертах». «Тогда немного поясню. Бордон очень консервативный и старомодный мир». В том плане, что на первом месте там стоят семейные традиции и устои, заложенные еще несколько веков назад. А именно то, что юноши в нашем мире получают образование, наследуют семейное состояние со всеми прилегающими территориями и заведениями, если таковые имеются. А девочки с рождения готовятся к одной единственной участи – стать хорошей женой и матерью. Поэтому учеба для нас – большая роскошь. Арвин грустно усмехнулась. «И как же у тебя получилось пойти учиться, если в твоём мире все так строго? Родители позволили?» Тётушка уговорила. Девушка, наконец, искренне улыбнулась. «Значит, этот человек действительно много для нее значит. Она у меня бойкая и тоже не особо жалует семейные традиции. Поэтому и отвоевала для меня возможность обучения сначала в старших классах магической школы» а затем помогла уговорить на Высшую магическую академию стихий, факультет водников. «Ты окончила ВМА стихии? Присвистнул, так как в это заведение действительно не так просто было попасть. «Это академия при содействии королевских дворов нескольких миров, в том числе и Авердена, и оттуда, как правило, выходили первоклассные специалисты в области стихийной магии». «Ну да», — девушка лишь пожала плечами. Надо сказать спасибо тетушке Мире. Учиться там действительно было классно. Хоть девчонок на потоке. Было всего три на двадцать семь ребят. Это кому же так повезло составить себе компанию? Пытаюсь сохранить спокойствие, понимая, как могут чувствовать себя три девушки среди огромного количества парней. Из девчонок? Линетта еще со мной была и Марго. Ли повезло с родителями. Ее отца перевели в Борден по распределению на временную службу. Поэтому у нее не было никаких проблем с поступлением. А Марго — парень в юбке. Для нее нет понятия замужества. Она думала только о том, как построить карьеру в генеральном штабе Бордена. Её родители такие же. Так что тоже поступила без особых проблем. А ты? Простой вопрос, но девушка сразу немного сникла. А мне пришлось очень долго и упорно уговаривать родителей дать разрешение на обучение и немного тише добавила, стараясь не смотреть на меня. Они согласились лишь потому, что на тот момент не подобрали мне хорошего по их меркам жениха. А сейчас, значит, подобрали. Молчит. Значит, действительно, у Арвин есть жених в родном мире. Сжимая кулаки и злюсь. Нет, не на нее, и даже не на жениха или родителей, а на весь этот прогнивший мир, в котором мнение девушки ничего не стоит. И ты собираешься возвращаться?» Поднимает на меня взгляд и тут же опускает. «Не хочет, чтобы я видел ее растерянность? Или не хочет видеть, что я не хочу ее отпускать?» «Собиралась, но не знаю теперь. Не спрашивай, я действительно еще не знаю. Там мои родители, они вырастили меня. Я должна быть им благодарна. И ты хочешь отблагодарить их тем, что посвятишь свою жизнь на то, что совершенно не хочешь? Или ты любишь своего жениха? Замираю в ожидании ответа. Но Арвин отрицательно качает головой, все так же не поднимая взгляда, и на сердце становится легче. «Нет, не люблю. Я и видела его только на одной фотографии». «Тогда тем более не стоит говорить о долге. Ты должна быть благодарна родителям за то, что они тебя вырастили такой, какая ты есть. Но эта благодарность не исчисляется пожизненным сроком в виде принудительного замужества». «Элбан, я правда еще не знаю, вернусь в Бордон или нет. И вообще, что ждет меня завтра. Так что давай не будем пока говорить на эту тему, хорошо?» «Хорошо. Соглашаюсь с доводами. У нас еще будет возможность поговорить об этом. И я надеюсь, не одна. Тогда расскажи, наконец, о своей магии. Какой у тебя основной дар?» Арвин поднимает на меня взгляд и улыбается. Сейчас ее глаза похожи на притихшее море перед штормом. Значит, в душе у нее также тихо, словно перед бурей. Я умею общаться с разумными существами из морских глубин.